В таком случае вам бы нужно было прийти вчера, Швенднер состроил огорченную мину. А правда, что она много пьет и что у нее много мужчин, а? Блондинка лишь махнула рукой. Ой, ну что вы? Пьет она вообще очень мало. Кроме томатного сока с джином, выпьет лишь иногда бокал шампанского. Она каждую ночь после концерта ставила бутылочку. А мужчины. Ну что ж, она презрительно посмотрела на Айгрубера, это не ускользнуло от Швенднера. Раньше, правда, несколько лет назад, когда она была совсем девочка, катилась она под горку, но не по своей вине, а теперь ей уже давно этого не нужно. Понимаю, еще бы, генеральный директор, он вне конкуренции. А вы неплохо информированы. Швендер сделал вид, будто и он посвящен в кое-какие тайны. «У меня есть знакомый в Мамаге, а там поговаривают, что у генерального директора все-таки есть удачливый соперник». Блондинка недоверчиво взглянула на Швендера. «Вы... вы, наверное, из газеты? Из вечернего листка? Или из иллюстрированной? И хотите выжить из меня что-нибудь?» Швендер принялся уверять ее, что имеет дело только с подержанными автомобилями. Но личная жизнь певицы, исполняющей джазовые песенки, интересует и такого маленького человека, как я. Верно. У них с Ван Ринтеленом, видать, уже подходило к концу. А теперь у него пошло с главным редактором. Тоже важная особа. И вчера ночью тот тоже здесь был? Да. За последний месяц он приходит сюда почти каждый вечер. Иногда он даже отвозил ее домой. И что же? Генеральный директор слова поперек не говорит. Блондинка пожала плечами. Возможно, ничего другого ему не остается. Она как-то раз намекнула, что он у нее в руках. Но из-за чего я не знаю. А Кстати, если вы из Розенгейма... Так должны были бы знать Кавальтини, — женщина показала на Айгрубера. Она жила с ним там несколько лет. — Мы переехали в Розенгейм только год назад, — поспешил ответить Швеннер. — А раньше мы жили в Траунштейне. — А кто этот толстяк с ним? — Наверное, ваш шеф, Надь. А вы действительно слишком хорошо информированы для провинциала из Верхней Баварии. Блондинка Лукава посмотрела на Швеннера. Официально шефом числится Надь. Он и разыгрывает из себя шефа, но в действительности баром заправляет другой. Мой знакомый сказал, что эта лавочка принадлежит Надю. Только отчасти. А большая часть принадлежит другому. Мы уже говорили о нем. Уж не ван рент или нули. Точку. У вас не только глаз наметанный, но и котелок варят. Вам бы в Мюнхене продавать свои автомобильчики. А сюда вам нужно было наведаться вчера. Кавальтини тут им такое показало. Сперва досталась Ван Ринтелину, а потом и Айгруберу. В нее словно бесселился. А из-за чего разгорелся весь этот сырбор? Вы, наверное, слышали? Так, только краем уха. Все это произошло он за тем столиком. Ван Ринтелин... Забыл ей что-то принести, возможно, деньги. А потом Айгрубер обнаглел. Он вроде бы и сказал ей, что посреди реки опасно менять всадника. Это, конечно, относилось к преемнику, который сидел за соседним столиком. А еще до этого Ван Ринтелин поцапался с Айг «Тот возьми-то и спроси, нет ли у Ван Ринтелина неприятностей по службе и с Кавалькини?» Ван Ринтелин и пригрозил. «Не додейся иди очень-то на своего министра». Он, наверное, имел в виду Штрауса, с которым Айгрубер здорово дружил. Но, во всяком случае, когда они разъехались по домам, у всех были такие кислые физиономии. «Еще по рюмочке», — предложил Швеннер. «Дама стоила того, чтобы на нее потратиться». «И все-то вы знаете», — добавил он с восхищением. «А кто отвез Кавальтини домой? Ван Ринтелин? Главный редактор или Айгрубер? Никто. Одна она уехала. Газетный босс ушел еще раньше, а Ван Ринтелену пришлось испытать еще кое-какие неприятности. Дело в том, что когда Хаймер уходил, Кавальтини крикнула ему, чтобы он позвонил ей сегодня утром. Кажется, в девять. Ван Ринтелену это, конечно, было не в нос. Он даже покраснел от злобы. Потом они простились у ее машины, но, видно, ей удалось его успокоить, так как он обещал прийти к ней сегодня утром. А Айгрубер отвез меня и мою коллегу домой. Он подыскал нам это место в баре, а мы... — Должны добром отплачивать ему? — Бывает. Женщина вздохнула и передернула плечами. — Если бы это место не было такое хорошее... Нашей сестре нелегко приходится. Между тем бар успел уже заполниться. На танцевальной площадке теснились парочки. Мужчины во фраках, а женщины в роскошных вечерних туалетах. Они приехали сюда прямо из оперы или из других театров. Рядом с Швенднером на табурет взобрался какой-то мужчина. «Хелло, — Хеллоу, льдинка! — приветствовал он женщину. Вероятно, он пытался уже растопить эту льдинку, но честно. Теперь Швенднеру нужно было допросить Надя, а потом Айгрубера, который в этот момент здоровался с веселой компанией, сидящей за одними столиков. Ну, в конце концов, и разговор с блондинкой не был самоцелью, ведь речь шла об убийстве. Вы очаровательная болтушка, но мне, к сожалению, нужно уйти. Дела. — сказал он. — Напишите мне счет для налогового агента. Блондинка надула губки. — Жаль, приходно-расходный герой вы этакий. Вы в моем вкусе. Если заглянете к нам еще разок, то, возможно, я и позволю вам отвезти себя домой. — Благодарствую, Венера, — ответил Швендлер. — Рад бы, да. Жена не позволит. Он подошел к Надю и похлопал его по плечу. — Добрый вечер, шеф. Мне можно с вами поговорить? — Уберите лапы, — бросил Надь со злостью. — Что, не в состоянии расплатиться за выпивку? Бумажник забыли, а? — Старый трюк. Покажите мне. Швентнер сунул ему под нос свое удостоверение. Лицо Надя сразу пожелтело и покрылось потом. Но почему? Зачем я вам...